«Подай сюда жандармского барина! Мы, ну, как его, по-хорошему, обида!» В верхнем этаже погас огонь, и в распахнувшемся окне появился ротмистр. Поползав, молодецкий взял под козырек. «Вот он!» Посунулись прочь рабочие, и, чтобы видно было жандармского барина, отступили к дороге, обнажили головы. «Васкроте! Мы к вам! Что, ребята, надо?» Толпа стала выкрикивать твои обиды и горести. Ротмистр был бледен, выглушил, закурил папироску. Толпа смолкла. «Вот что, ребята, если хотите жить со мной в мире, давайте по-хорошему. Вот-вот-вот!» Стряхивая локтями, почесываясь, закричала толпа. «Мы за этим и пришли к тебе! По-хорошему, чтобы по-божески, как его! Ребята, знаете, что я облечен начальником губернии большой властью? «У меня вооруженная сила, но я, ребята, применять ее, конечно, не буду. Я, ребята, поверьте, люблю вас, как своих детей», — брезгливо поморщился ротмистр. «Но если, понимаете, ребята, если вы, сволочи, будете продолжать смуту, я буду вынужден... Какую смуту? Что мы? Мы смирные! А только ездокова долой, иначе мы ему башку оторвем, мы буяны, мы освободим выборных наших, и мы пойдем домой». «Не могу». «Освобожу после!» — резко крикнул ротмистер, дернул левым плечом и захлопнул окно. Быстро пересекали дорогу офицеры. Старший холостяк Усачев запыхтёв скомандовал «Солдаты во двор! Стройся! Взять ружья!» Через минуту перед домом пусто. Рабочие удалялись с поспешностью. Валялся в пылить красный кесет и три раздавленных каблуками лягушки. Ночью аресты. Замели четверых крикунов. Ротмистр послал губернатору шифрованную депешу. Прохор Петрович меж тем производил полугодичный подсчет оборотом. Баланс показывал прибыль. Прохор Петрович любил работать до упаду в засос. Подсчеты велись день и ночь трое суток без передыху. Бухгалтер, тучный, лысый, под конец обалдел, стал заговариваться чуть не ослеп, Прохор взбадривал себя коньяком, холодными душами, бухгалтер табачищим вином. Впрочем, куревом злоупотребляли оба. Волк от дыму чихал, оскаливая зубы. В конце третьей ночи бухгалтер Илларион Исаакович Крещенский сунулся в гроз с бухносом. «Громов Петрович!» — промямлил он, едва продирая волглые глаза. «Простите, великодушно, но не могу». «В резях глобит. Ну, Все пятерки, пятерки, нули, спать лягу». слаб, усмехнулся Прохор, — «ну черт с тобой ложись». «Стой, где у тебя дэбит?» — подсчитал? Дэвид, Нет. Скальда, три милли... три трили...» Он посопел, постанал, повернулся на кушетке лицом к стене и заснул. Прохор тоже балдел от вина, от бессонницы, от цифр. Цифры играли, плюсы и минусы, цифры охламляли его. Он подумал, что сходит с ума, испугался. Пригласил двух счетоводов и мистера Кука. И вот вместе с проспавшимся бухгалтером Крещенским завершили высокую башню отчетности. Прохор и все четверо ахнули. За девять лет в дело вложено 33 миллиона. Колоссаль! «Колоцаль!» — в сладостном упоении выдыхал мистер Кук. Его разбитый нос в пластыре. Заметка о веселой гулянке с Кэтти, с военными. Прохор дал каждому по 100 рублей, бухгалтеру 200. Все остались довольны. А довольнее всех, конечно же, Прохор Петрович Громов. За текущий год он получил и получит около 2 миллионов барышей. 2 миллиона, то есть 5500 рублей в день. То есть каждый рабочий бросал ему в шапку ежедневно рубль слишком, а себе оставлял лишь гроши. Но прохору Громову в это вникать не приходится. Рабочий орудие обогащения. Это освещено самой жизнью. Однако все растущий успех дела не давал былой радости. В его домашнем обиходе зияющая пустота. Ее нечем заполнить. Нина, Нина, вздыхал в ночи Прохор. Неужели ты предпочтешь мне протасова? Тоска по жене шевелилась в нем чаще и чаще. Он понял, что жена ему не безразлична, как он недавно еще предполагал, что она для него может быть самое главное. Да, конечно же, он любит ее.